Малин. Выкрашенный в красный цвет домик Берит Сунд на опушке заснеженного леса является собой идиллическую картину. Я не видела Хани с тех пор, как мы с Манфредом навестили ее в больнице, но знаю, что он общался с ней по телефону. Берит, которая не меньше семидесяти, выходит нам навстречу. Она невысокая, коренастая. Челка зачесана за одно ухо и скреплена детской заколкой. Старая коричнево-белая лохматая собака вертится у нее под ногами. «Боже, милостивый!» — восклицает она и до боли сжимает мне руки. «Малин! Ты стала настоящей дамой! Да еще и полицейским! Кто бы мог вообразить!» Она широко улыбается, демонстрируя пломбы в пожелтевших зубах, и поспешно обнимает меня. «Ну, входите же, а то замерзните. вталкивает она нас в прихожую. Потом резко останавливается, поправляет кофту и, кивая в сторону леса, спрашивает. «Это правда, что вы нашли мертвую женщину у могильника?» «Я киваю. К сожалению, это так». Берит качает головой. «Боже милосердный, и вы знаете, кто она?» «Нет», — отрезает Манфред, давая понять, что не собирается сообщать подробности. Берит понимает намек и дальше не расспрашивает но в глазах, смотрящих на меня, тревога. Прихожая маленькая и тесная, пропахшая кофе и дымом. В окне зимуют пожелтевшие тощие пеларгонии. На полу аккуратным рядком стоит обувь. Мы входим в кухню с настоящей дровяной печкой. Оранжевые языки пламени лижут чугунную заслонку. На столике кофе и имбирное печенье. «Схожу за Ханне», — говорит Берит, — «а вы пока присаживайтесь и наливайте себе кофе. Мы садимся на стулья и смотрим в окно. Перед нами заснеженный сад, голые деревья и кусты, за которыми начинается поле, тянущееся до самого ельника. Мимо моей ноги под стол протискивается кошка. Я чувствую, какая мягкая у нее шорстка. Берит хромает к двери в спальню. Через пару шагов останавливается, вздыхает, поворачивается к нам и поясняет. Это бедро. Она морщится и скрывается в соседней комнате. Я ловлю на себе взгляд Манфреда. Он ничего не говорит, только смотрит на меня. Потом наливает мне кофе в чашку с обколотыми краями. Я принимаю кофе, такой горячий, что от него идет пар. Из соседней комнаты раздаются голоса, и в кухню выходят Берит и Ханне. Ханни выглядит бодрее, чем в прошлый раз в больнице. Глаза блестят, кудрявые волосы расчесаны. Раны зажили, но я замечаю еще несколько царапин, покрытых засохшими корочками на лице и руках. Завидев нас, Ханне замедляет шаг и явно пытается что-то вспомнить. Потом на ее лице рождается робкая улыбка и я поражаюсь тому, как эта улыбка ее украшает. «Манфред?» Ханни спешит к столу. Манфред встает, и они долго молча обнимаются. Разжав объятия, Ханни поворачивается ко мне, склоняет голову и несколько раз моргает. «Как тогда в больнице?» Думаю я, пока Ханни протягивает мне руку. Я пожимаю руку и улыбаюсь. «Здравствуйте, Ханни!» «Я Малин, ваша коллега!» Глаза у нее сужаются. Она открывает рот, словно хочет что-то сказать, но не решается. «Малин?» Она тянет гласное, словно пробуя мое имя на вкус. Я стараюсь не показывать удивление или разочарование. Не хочу заставлять ее нервничать сейчас, когда поиски Петера зависят от того, удастся ли ей что-то вспомнить. Мы садимся за стол. Манфред наливает Ханне кофе. Берит подкидывает пару поленьев в печку. «А вы кофе не будете, Берит?» – спрашиваю я. Берит, прихрамывая, подходит к столу. Вблизи она выглядит совсем старой. Сеть глубоких морщин покрывает лицо, кожа на руках тонкая и прозрачная, как пергамент. Синие жилки извиваются под ней, как змейки, пытаясь вырваться. «Спасибо, дружок. Я только что пила кофе. И вам нужно поговорить спокойно. «Пойду, выгуляю, Йоппи». Она поворачивается, и я замечаю три длинные царапины на ее левом предплечье. Царапины от чьих-то ногтей. Берит замечает мой взгляд. Краснеет и прикрывает царапины рукой. Натягивает рукав и спешит прочь из кухни. Собака тащится за ней. Я вижу, что собака тоже прихрамывает. В кухне воцаряется тишина. Ханни вертит кофейную чашку в руках и недоуменно смотрит на нас. «Прости», — говорит она, встречаясь со мной взглядом, «за то, что я тебя не узнаю. Я обмахиваюсь». «Ничего страшного». Ханни кивает, переводит взгляд на Манфреда и улыбается. «Щетина тебе идет». Манфред проводит рукой по подбородку и усмехается. «Ты так считаешь?» «Авсаня с тобой не согласится. Говорит, что я выгляжу как хулиган или байкер, и что я пугаю Надю». «Байкер? Хулиган?» — смеется Ханни. «Да ты что, какое нелепое сравнение!» А в Сане? переспрашиваю я. «Манфред смотрит на меня. Моя жена, а Надя наша дочь. Ей почти два». «Вот как?» «Как Надя?» — спрашивает Ханни. «Уши прошли?» Ей сделали операцию, вставили трубки и после этого... тьфу фу Воспаления не было. Настоящее чудо, я тебе скажу. Ханни наклоняется и поправляет шелковый платок в кармашке Манфреда. Меня поражает интимность этого жеста, проявление заботы. «Когда мы расследовали то дело о женщине с отрезанной головой, — вспоминает Ханне, ты выглядел как привидение, и все из-за того, что у Нади постоянно болели уши. «Не знаю, выглядел ли я так из-за наденных ушей или из-за того кошмарного преступления. Я чувствую себя третьей лишней. Очевидно, что у них есть много общего, например, прошлое, о котором я понятия не имею. Они не только работали вместе, они знают семьи друг друга, детей, пережили вместе воспаление среднего уха, смену пеленок, и Бог знает, что еще». Манфред словно читает мои мысли, потому что достает блокнот и прокашливается. Ханя тоже понимает намек и выпрямляет спину. «Я знаю, зачем вы тут, и сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь. Но не уверена, что это мне удастся. С моей памятью что-то странное. Я помню свое детство, дорогу в школу, каждое дерево, дом, тропинка врезались мне в память. Я помню работу». «Убийство, изнасилования, «Но после возвращения из Гренландии...» «Ничего. В голове сплошная каша, если вы понимаете, о чем я. И чем больше я стараюсь вспомнить, тем больше хаоса и сумбура». «Ничего страшного», — заверяет Манфред, накрывая ее руку своей. «Мы поможем тебе вспомнить». «Берит сказала, что Петра вы так и не нашли». Голос у нее срывается. «Это так», подтверждает Манфред, «поиски продолжаются, мы его найдем, обещаю». Взгляд Ханны устремляется в окно, к снежному полю и еловому лесу за ним. «Так похолодало», произносит она, «холодно». «Что если он где-то там, в лесу, в такой холод?» Манфред сжимает ее руку. «Мы нашли в лесу труп женщины», сообщает он и внимательно следит за ее реакцией. Рядом с захоронением, ее убили, а поблизости нашли твою кроссовку. Что ты говоришь? Ханни моргает и трет руки друг от друга. Ханни, я думаю, ты была в лесу, когда эту женщину убили. Манфред делает паузу, давая Ханни время осознать услышанное. Потом продолжает: Знаю, что тебе тяжело вспомнить, но все, что угодно может нам помочь. Запах, звук. Бессмысленная картинка. Ханя кивает и закрывает глаза. Гренландия. Это последнее, что я четко помню. А после сумбур. И только обрывки воспоминаний с того дня, когда Петр пропал, или, по крайней мере, мне так кажется. Я бежала, бежала прочь от кого-то или чего-то. Или у меня было такое чувство, что я убегаю. Мне было страшно. Я задыхалась, боль во всем теле, но я продолжала бежать, и холод, кошмарный холод. Очень хорошо, Манфред сжимает ей руку. Помнишь, в какое время суток это было? Ханне жмурит глаза, делает глубокий вдох. Одно веко у нее подрагивает. Было темно. А какая была погода? Ханне ерзает на стуле. Я помню дождь в лицо. Ветку, упавшую с дерева. Была буря, страшная буря. Манфред одними губами произносит Пятница. Ханне, должно быть, была в лесу вечером пятницы. Значит, она бродила по лесу целые сутки, пока ее не подобрала та машина. Хорошо, очень хорошо. Ты все время говоришь я. Петр был с тобой в лесу. Ханне открывает глаза. Молча смотрит в окно на сверкающий в лучах утреннего солнца снег. «Не помню. Думаю...» «Нет, я не знаю». «Хорошо», — отвечает Манфред. «Вернемся назад». «Помнишь, почему ты или вы были в лесу?» «Мы... нет...» «Почти...» — Ханя трясет головой. «Простите, в голове одна каша». «Но это должно было быть связано с расследованием. Иначе что еще нам делать в лесу? Наблюдать за птицами? Целоваться под елкой?» Манфред криво улыбается. «А что вы помните о расследовании?» спрашиваю я. Ханни отвечает не сразу. А когда наконец открывает рот, на лице у нее мученическое выражение. «Если честно», медленно произносит она, Ничего! Манфред встречается со мной взглядом, в его глазах я вижу разочарование. Хорошо, ничего страшного. Еще что-нибудь. Ханя кивает, закрывает глаза. Солнечный свет проникает в окно и высвечивает медную прядь у нее в волосах. Мы были в темной тесной комнате. Погоди, что за комната? Манфред всматривается ей в лицо. Просто в комнате или в чулане, может, в гараже или сарае. Не знаю, до леса или после. И потом, я помню... Она поднимает глаза к потолку, снова трет руки друг от друга. Доски. Такие грубые на ощупь, шершавые, не обтесанные. Какого рода доски, спрашиваю я? Не знаю, просто доски и... и. Манфред с трудом сдерживает нетерпение. «Книги!» — выдыхает Ханни. «Книги? Что за книги?» «Не знаю. Обычные книги или...» Ханни умолкает, закатывает глаза, трет пальцами виски. «Английские книги. В стопках, на полу. На грязном полу». Манфред смотрит на меня. Поленья потрескивают в печи. Ханни открывает глаза. «Где?» — шепчет Манфред. «Не знаю». Ханя склоняет голову, и на мгновение мне кажется, что она сейчас зарыдает. «Кстати, о книгах. Не помните, где ваша тетрадка?» — спрашиваю я. Ханя качает головой. «Дневник?» — «Не знаю». «И поверьте мне, если бы я знала, давно бы уже забрала, потому что там записано все». Мы еще какое-то время болтаем, но Ханни ничего больше не вспоминает, и мы решаем вернуться в участок. Когда Ханни поднимается, чтобы обнять Манфреда на прощание, я замечаю у нее на шее под старой застиранной мужской рубашкой медальон на цепочке. Когда они разжимают объятия, я не удерживаюсь от вопроса. «Красивый медальон, Ханни. Новый?» Снова у нее на лице выражение полного непонимания, которое теперь так хорошо мне знакомо. «Не знаю», — мученическим голосом отвечает она, поднося руку к шее. Она вынимает цепочку из выреза, чтобы я могла посмотреть. «Это золотой медальон на тонкой золотой цепочке. Он украшен зеленой эмалью с камушками, похожими на бриллианты. По краям сложенная вязь». «Старинный», — отмечаю я, разглядывая украшение. Ханни кивает и краснеет. «Может, Петр вам подарил?» — предполагаю я. «Может», — говорит Ханни, — краснеет еще сильнее, словно ей стыдно за то, что она не смогла нам помочь.